Глава 54 Вдалеке слышались голоса, кажется, кто-то меня звал, но я, словно помешанная, не переставая создавала щиты и прижимала к себе сына, будто от этого зависит наша жизнь. Да так, собственно, и было. Сомневаюсь, что нас будет ждать что-либо хорошее в плену у демонов. «Мама, мне больно, пусти!» захныкал и задергался Степашка, приводя меня в чувство. «Что?» – я с недоумением посмотрела на сына. «Пусти!» – повторил он, пытаясь оттолкнуть меня своими крохотными ладошками. «Ох, прости, милый!» – спохватилась я, ставя ребенка на ноги. «Где Вава? Покажи!» «Тут!» – пожаловался сынок, показывая на плечи. «Сейчас, сейчас, потерпи, мама все вылечит!» Я засуетилась, спешно окутывая плечи Степашки недавно выученным плетением. «Всё? Не болит больше?» Нет, подумав, признался сын и кинулся в мои объятия. Я так испугался! Все хорошо, успокаивала ребенка и заодно себя, гладя своего мальчика по голове, а сама решила осмотреться. Ого, это все я сделала? Мы со Степашкой находились в большом световом коконе, диаметром не меньше двух метров, за пределами которого ничего не было видно. Интересно, костик с друзьями уже ушли? «Лана!» – услышала приглушенный полный отчаянный крик. «Алонса!» – прошептала побелевшими губами. «О, Господи! Может, что случилось? Хоть бы все были живы!» Сосредоточившись, стала распутывать щиты, разрушать быстрее, чем строить, и уже через пару минут мы с сыном оказались в таких знакомых крепких объятиях зеленоглазого дракона. «Милая, родная!» – бормотал он, покрывая моё лицо поцелуями – «Вы как, целы? Живы? У меня чуть сердце не остановилось, когда услышал твой крик. Любовь моя, не пугай нас так больше!» «Не буду», — пообещала дрожащим голосом, одной рукой продолжая обнимать сына, а другой намертво вцепившись своего нежного лорда. В голове даже мысли не возникало оттолкнуть мужчину. Наоборот, его поцелуи и объятия были именно тем, в чем я сейчас нуждалась. Они дарили покой и чувство защищенности. А где остальные? Алонсо напрягся от этого вопроса и чуть отстранился. Ты только не волнуйся, вкрадчиво произнес он. Обнадеживающее начало. Вот серьезно, кто-нибудь, когда-нибудь успокаивался после подобных слов? Что произошло? спросила похолодев. Оказывается, услышав мой призыв, драконы немедленно обернулись и бросились нам на помощь. Когда они прилетели, увидели мой становящийся все больше и больше кокон и демонов во главе с муженьком, бросающих в него сгустки тьмы, в попытках разрушить и добраться до меня с сыном. Быстро оценив ситуацию, лорды начали поливать огнем кинувшихся в рассыпную противников. Двоих испепелили, но вот Костик с длиннорогим успели скрыться в портале. А напоследок бывший муж умудрился пробить своей тьмой щит Фредерика и ранить его». «Как ранить? Куда?» – сполошилась я, оглядываясь по сторонам, в надежде увидеть своего белоснежного дракона. «В живот!» – расстроенно сообщил Алонсо. «Филипп унес брата домой, а я остался, чтобы охранять вас». «Ясно. Полетели!» – тихо приказала я, снова подхватывая Степашку на руки. Мужчина не стал спорить, было видно, что он и сам очень обеспокоен состоянием родственника. Алонсо лишь кивнул и, отойдя на несколько шагов, сразу обратился в изумрудного дракона. «Вскоре мы уже приземлялись перед домом, где нас встречали взволнованные Филипп и Сайя Женщина, едва мы спустились на землю, увела Степашку с собой, но у меня заключил свое объятие Филипп. «Как ты, моя девочка!» – прошептал мужчина, с каким-то болезненным отчаянием прижимая меня к себе. «Никуда больше не отпущу. Я чуть не посидел от страха за тебя и детеныша. Моя маленькая непокорная упрямица. Душа моя, сокровище!» Филипп будто не мог надышаться мной и беспрестанно втягивал воздух возле волос, лица, шеи, попутно медленно, с наслаждением, гладил меня по спине, рукам, лицу, словно не веря до конца, что я здесь с ним». Да я и сама льнула к нему и обнимала в ответ, забыв обо всем и чувствуя почти физическую потребность ощущать этого мужчину рядом. Знать, что с ним все в порядке, он живой, целый, мой. «Ох, Фредерик! Где он?» Спросила с беспокойством, немедленно отстраняясь и мысленно ругая себя за забывчивость. Филипп помрачнел, поняв, о ком я спрашиваю, а у меня от страха чуть сердце не остановилось. «Он у себя». — ответил мужчина, отводя взгляд. «Я перенес сюда самых сильных целителей, а не с ним, но...» «Веди», — перебила, сцепив зубы. Пойдем. Покорно опустил голову дракон и взял меня за руку. В другую мою руку вцепился Алонсо. Так мы пошли, почти побежали, держась друг за друга, связанная общими переживаниями. Пока шли, я старательно пыталась сохранять спокойствие и не поддаваться панике, «Все должно быть хорошо, но не может же с таким сильным, крепким, непоколебимым мужчиной что-то случиться. Фредерик ассоциировался у меня со скалой, надежной, мощной. Да разве может такая букашка, как Костик, причинить ему реальный вред? Глупости, ерунда, да мой бывший мизинца Фредерика не стоит, куда ему?» Однако, войдя в комнату и увидев раненого, я поняла, что сильно недооценила муженька. Еще недавно здоровый мужчина сейчас лежал белее снега. Его лицо осунулось, на лбу выступил пот, он метался в бреду и корчился от боли. Я замерла посреди комнаты, не веря в то, что вижу. Из глаз брызнули слезы, а сердце пропустило несколько ударов. «Как он?» — словно сквозь вату услышала вопрос Алонса к двум, стоявшим возле кровати мужчинам. «Без изменений», — сухо ответил один. Эта тьма какая-то необычная. Она будто пиявка, присосалась к ауре лорда и тянет из него силы, попутно разрушая органы. Нам никак не удается ее убрать. Свет просто проходит мимо, не причиняя паразиту никакого вреда. Боюсь, наших сил недостаточно. Наших сил недостаточно. Словно приговор повторялось в моей голове снова и снова. «Нет, не позволю. Что там, — говорил Филипп, — у меня очень сильный, а главное, чистый, без примесей свет. Я могу исцелять любые болезни. Дайте сюда эту пиявку». Сцепив зубы и утерев слезы, я медленно подошла к кровати, пододвинув стоящих мужчин. «Где она?» — спросила сиплым голосом. «Кто?» — удивился один из незнакомых целителей. «Тьма». «Зачем вам?» — нахмурился второй. «Шли бы вы отсюда, Сая, и не мешали нам ра...» «Не смей в подобном тоне разговаривать с нашей парой», — резко перебил его Алонсо, схватив мужчину за шею. «Но я не знал...» — Сая задала вопрос. Холодным голосом напомнил дракон. «Простите, но, не обладая магией, она все равно ничего не увидит», — поспешил вмешаться первый. «Я обладаю...» Успокоила его, не переставая смотреть на живот Фредерика, но, как бы ни старалась, никакой тьмы не видела. «Невозможно!» – неверище прошептал первый. «Это правда», – подтвердил Филипп, кладя свою руку на плечо Алонса, чтобы он отпустил второго целителя. У нее чистый свет. В комнате повисла тишина, я буквально коже чувствовала на себе полное недоверчивого восхищения взгляда незнакомцев. «Где она?» строго повторила вопрос, понимая, что время уходит. «В районе пупка», — подойдя ко мне ближе, объяснил первый. «Спряталась между слоями ауры, поэтому сразу ее не разглядеть. Выпустите нити света и почувствуете». Я послушалась. Прощупывая живот больного, ощутила что-то мерзкое, противное, живое и жутко голодное. Действительно, как пиявка» тронула ее нитью, она испуганно сжалась и зашипела. «Ага, не нравится?» Схватила ее и потянула на себя. В голове послышался пронзительный визг. «Давайте, Сая, молодец!» Поддерживал меня первый. «Добавьте нити, и будет легче». «Так, правильно, хорошо, вы справились. Теперь окутайте ее светом и сжимайте, пока она не растворится. Отлично!» Я покачнулась от усталости, но Алонсо тут же оказался рядом и поддержал меня. Все? – прошептала, обеспокоенно разглядывая Фредерика. Мужчина все так же находился без сознания, но, по крайней мере, его лицо было спокойно. «Он поправится?» «Да, Сая», – успокоил меня первый целитель, которого теперь я могла рассмотреть. Это был пожилой темноволосый мужчина с добрыми голубыми глазами. «Теперь поправится. Сейчас мы вылечим задетые органы, а аура лорда со временем сама восстановится. Нужен только покой, хорошее питание и здоровый сон. Считайте, вы его спасли. А сейчас идите спокойно отдыхать, вам и самой не помешает восстановиться». Я облегченно выдохнула и кивнула, позволяя братьям меня увезти. Вот только в свою спальню не пошла, а прямиком направилась в соседнюю. «Ты куда?» изумился Филипп. «Мне нужно срочно поговорить с сыном», упрямо заявила я, толкая дверь в комнату Степашки.